Единственный из таоков, который не таок. Говорят, что во всем надо искать хорошее. Как в том анекдоте, даже если вас съели, то у вас есть два выхода. И я пытался, честно пытался, как самый отъявленный оптимист. Получалось только плохо. Хотя один явственный плюс был, головная боль ушла. А вот минус... Далее беззастенчиво копалась у меня в мозгах. Самое противное, я вместе с наместницей наблюдал недавние сцены из моей жизни в условиях ускоренной перемотки. Сначала далее внимательно вникала в мое появление в этом мире, в файворе в частности, а потом читала по диагонали. Лишь несколько раз подробно остановилась, рассматривая мое прошлое как веселое ток-шоу. Например, Ночь со Светой изучила подробно. Зараза. «Ясно дело, женщина не старая еще, одичала в здешнем лесу. А так кровь себя взбудоражила эротическими сценками. В общем, меня не покидало чувство устыдливости, будто стоял сейчас перед толпой народа в одном из подням». Наконец, далее дошла до нашего появления на пороге ее дома. «Ах, вот оно что!» – разочарованно выдохнула она. «Заметили клоки шерсти на кустах и косяке двери?» Да первые минуты после перевертывания шерсть так и лезет. Сознание не сразу понимает, что ты теперь зверь, старается отторгнуть сущность, но потом все проходит. Ее голос приобрел мягкие нотки. С чего вдруг? Я ожидал чего угодно, что порвет она нас сейчас на британский флаг или вышвырнет вон. За этот вариант мысленно голосовал двумя руками, прямо из окна, но никак не добродушного обращения. Решила, что мы не представляем для нее угрозы? Как-то сомнительно. Но факт оставался фактом. Далее больше не предпринимала попыток навести на меня чары, соблазнения или напугать икоты. Она превратилась в добродушную тетушку, эдакую троюродную сестру матери, приезжающую раз в год и задаривающую кучей презентов. И про крепкую мебель правильно понял. период трансформации. Очень нестабилен и опасен для окружающих. Сразу тело плохо слушается. Знал бы ты, сколько я всего побила за все время. Ладно, что дальше?» Отшельница деловито перелезнула еще страницу книги под названием «Мозг Артемьева Кирилла». Шутки, тосты, забавные случаи из жизни. И продолжила. «Про друга леса вы и так догадались без моих подсказок». Наша семья издавна считалась одним из самых ярких защитников этих мест, и уже мой дед носил звание друг леса. Что ж, подытожим. Меня взяла жуткая злоба. Стоит тут, ковыряется у меня в мозгах, точно я кукла какая-то, зараза. Далее почувствовала перемену настроения своей игрушки и молниеносно ударила. Хотя, может, лишь легонько толкнула, я в силе ее способности не разбирался. Перед глазами расстелилась мутная пелена. Тело качнулось в пространстве, но маленький оловянный солдатик по имени Крилл выстоял, хоть и с огромным трудом. Получено звание антимаг. Открыт талант, ментальный иммунитет. Уровень 1. То, что я удивился, это ладно. Но как вытянулось лицо на местнице, ах да, она же в бошке чужие залезает, как соседям ходит. Хоть бы тапочки надевала. Интересно другое. Раз звание ошеломило даже хозяйку, что-то в нем необычное было. «Хорошо, будете моими гостями», — тоном нетерпящим возражений кивнула Далия. «Эй, не надо», — предупредила она Хло, который, придя в себя, тут же принял стойку боевого мага и вскинул руки. «Моя ментальная магия сильнее твоей разрушительной, а на друга своего астральный щит больше не вешай, лишь магию сливаешь». — Я пред предархимаг Ментала, владею четвертым уровнем. — Ох... — удивленно выдохнул Хло, но руки опустил. — Видимо, пред предархимаг — это как глава Заксобрания в моем мире. Что-то очень крутое. — Ладно, тогда будем говорить на чистоту. Ты хочешь видеть моего сына? — Я уже не знал, так ли хочу встретиться с этим загадочным Иермаром, отпрыском оборотня, которая называла своего пацана полуэльфийским, полуприбалтийским именем. Но отступать теперь было уже поздно. Кивнул. «Придется ждать больше недели. и Ермар не придет раньше». Далее ушла в дальнюю комнату и вернулась с кувшином. Выплеснула остатки отвара в окно и разлила по чашкам, судя по запаху, вино. «Давай, антимак, присядем. Теперь уже нормально поговорим, без вранья». С чего она резко сменила гнев на милость? Что такого увидела в моем недалеком прошлом, заставившем поменять мнение о непрошлом госте? Нет, я, конечно, парень неплохой, не злой, вполне адекватный, но хороший человек не профессия, а наместница, вон, смотри, обращается как со старым знакомым. «Что доброней, которая тебя интересует?» Она посмотрела на мое удивленное лицо. «Ты не первый, кто приходит сюда». Про одного разведчика в год я соврала. Не могла же сказать, что ментально чувствую почти все, что происходит в шипасном лесу. Сказания о богатстве Йорона, хоть и немногочисленны, но в редких книгах встречаются. Как и таоки эти книги читающие. Таоки? Так называют прибывших из другого мира бессмертных. Они похожи на нас, на людей, Драманов, Фейр, Галгор и других обитателей мира, но бессмертные. Многие из нас тоже могут Возрождаться – это зависит от силы души, однако таоки никогда не погибают окончательно. Я жадно впитывал информацию. Значит, веровийцы развелись до такой степени, что различают игроков. Интересно, весьма интересно. Вот только почему они не говорят об этом? Таок – табуированные слова, запретное. В нем великая сила и великий страх. Мало кто осмеливается произнести его слух. К тому же ты и не таок. Ты как мы. У тебя слабая душа, нерасслоенная, единичная. Если ты умрешь, то умрешь окончательно. — Я бы с радостью поменялся на непонятные прозвища и косые взгляды со стороны НПС замен одноразовости. Ну, хотя бы понятно все стало. Какая-то непись возрождается, какая-то нет. И все из-за расслоемности души. Наместник, покойный муж Дальи, был человеком, то есть драманом уникальным, поэтому ласты склеил раз и навсегда. А вот мой телохранитель, многослойный, как репчатый лук или капуста, поэтому и возрождается фиговую тучу раз. «Погоди!» Внезапная догадка поразила меня. «Получается, Хло когда-нибудь умрет окончательно?» «Все когда-нибудь умрут окончательно», Кроме богов и таоков. А вот это фигово. Я, не мудрствуя лукаво, постоянно подставляю телохранителя под удары судьбы, не задумываясь о том, что будет. Ведь он НПС, специально созданный для этого программа. Должен быть. Только теперь он стал для меня другом. Не просто яркими буквами в книге заданий или ярлычком в соцсети, а настоящим другом. Получается, мне теперь не только себя уберечь надо, но и тебя, Хло. «Да уж, многие знания, многие печали». «Эхау ар ата ан?» – спросил телохранитель. «Киил эла ина», – ответила ему Далия. Вмешиваться в чужой разговор неприлично, тем более если болтают на непонятном языке. Поэтому я воспользовался создавшейся паузой и вытащил книгу. «Звание – Архимаг. Только единицы могут не только сопротивляться» но и отражать магические заклинания. Их называют антимагами. Шанс на отражение магической атаки 5%. 5%. 5%. Это много или мало? Конечно, если смотреть в сфере общей температуры по больнице, грязь под плинтусом. Но если разбирать как возможность остановки каждого 20-го удара визарта, очень даже ничего. Минутку. Не остановки, а отражения. Вот оно как. Хорошо. Перелистнул страницу. Интеллект, сопротивляемость, ментальный иммунитет. Уровень 1. Ментальная атака может быть заблокирована. Вероятность 1%. Ну, это совсем не серьезно. Антимаг охватывает все виды боевого колдунства на целых 5%, а клятый иммунитет всего на единичку. Вряд ли кто станет качать всерьез эту фигню. Тем более как. Найти дружественного ментала? Вроде вдоль обочин такие не валяются. Да и против лома есть один действенный и правильный прием. Подумав, открыл страничку с друзьями, вытащил перо и набросал послание к белюге, Посмотрел немного на свое учерное имя и добавил на всякий случай «твой компаньон». Чтобы Серега не отправил случайно мое письмо в спам, как многочисленное обращение попрошаек или бредни сумасшедшего. «У меня вопрос». Заметил я, что собеседники перестали издеваться над своей гортанью, издавая булькающие звуки. Как много в мире антимагов, и почему я вдруг получил такую булку с маслом? Все просто. В нашем мире есть отец, тот, кто создал все. И есть мать, та, что хранит порядок и равновесие. Таокам дано бессмертие, а существам с одной душой короткая жизнь. Мать старается компенсировать эту несправедливость, даруя благодать. «Ага, значит, мать и есть ИИ, который изначально отвечал за равновесие. Тот, который отжал Веравию у разрабов. Только почему-то мать не помогала мне, когда Латрон на ноль пытался помножить. Не одарила кучи званий, подарков и шмотом. Минуту. Мать!» Все меркательные мысли мигом улетучились. «Мать – женщина. Никто не сможет обвинить меня в нелогичности. Это не так. Хоть это и правда. Именно женщину встретил я в своем недавнем сне. Единственным, который привиделся за все время пребывания в игре. Это ж... явно неспроста. Далее я внезапно по принюхалась и зрычала. Я даже заметил, как блеснули чуть увеличенные белые клыки. Кожа на руках пошла буграми, а глаза поменяли привычную темноту на желтой пламя. Чужак. Выдавила она низким голосом. «Совсем рядом. Я должна...» Она рванула платье, оголяя крепкую полную грудь с горящей круглой татуировкой, свернувшегося то ли ягуара, то ли леопарда чуть повыше сердца. Несмотря на привлекательную картину, я понял, что будет дальше, и это мне совсем не понравилось. «Подожди, не оборачивайся!» Далее на мгновение застыла на напряженной позе, а мне пришлось, стараясь не смотреть на ее прелести, спешно объясняться. «Ты сама говорила, что в первую минуту обращения в зверя не контролируешь себя». «Извини, но я местным рулетом стать не хочу. Дай нам уйти, а потом вперед». «Нельзя, он слишком близко», – торопливо отвечала отшельница. «Из-за вас я не почувствовала его ментально. Не отвела в сторону, пока была возможность. Сейчас мои способности неактивны. Нужно время для их восстановления». Чужак не должен увидеть мой дом, не должен рассказать об этом другим таокам. Тем более нельзя, чтобы он видел тебя, сама посуди, огромный оборотень высокого уровня, он потом на тебя рейд приведет, его должен убить другой игрок. Лишь мгновение далее колебалась, а потом удовлетворенно кивнула, бросилась по крутой лестнице в подвал и появилась с охапкой пузатых разноцветных флаконов и худых вытянутых мензурок. Пей. Протягивала она по очередной зелени, то мне, то хло. В фере доставались сплошь синие, голубые и фиолетовые, а мне красные, ярко-зеленые и золотисто-желтые. Вы выпили зелье великана. Здоровье увеличено на 600 единиц в следующий час. Вы выпили зелье ловец-поросят. Все способности и таланты, относящиеся к ловкости, увеличены на два пункта следующий полчаса. Вы выпили зелье дуболома. Уровень увеличен на 20 пунктов в следующие 3 часа. Вы выпили зелье Ягозел. Уклонение от оружия ближнего боя увеличено на 20 пунктов. Вы выпили зелье Модник-Сковородник. Увеличена привлекательность среди существ женского пола в следующие 30 минут. А это еще зачем? Скривился я, показывая на недопитый пузырек. Тьфу, перепутала с циклопом. Они одного цвета. — Ладно, отец с вами, хватит, и так накачано под завязку. — Это правильно. Внутри меня уже начинал разгораться ближневосточный конфликт, не меньше приправленный острыми оранжевыми сполохами изжоги. — Куда бежать-то? — отрыгивая разноцветными парами, спросил я. Далее не сказал ни слова, но в моей голове появился некий призрачный образ, освещенный солнцем полянка кусты можжевельника и треск ломаемых сучьев крадущимся врагом. Блин, это же рядом совсем. Наш маленький, но очень гордый и боевой отряд на реактивной тяге зелий вылетел из дома отшельницы и помчался вперед. Первой мыслью было драпануть в другую сторону, прочь от поехавшей на местнице, сменяющимся как у наркомана настроением. С другой стороны, как ни крути, она единственная ниточка к Иермару. И сдается мне в ее голове еще куча всякой полезной информации. К слову, о таоках мне ни одна местная сволочь не заикнулась. Хм. До меня только что дошла одна простая, как вбитый в дерево гвоздь мысль. Судя по всему, сейчас мне предстоит драться с высокоуровневым разведчиком, раз уж отшельница накачала нас схло по самой небалуйся. Да и нубом просто так в лес не зайти. Такс. — А кто нам встретится, Рога или Пал? Это они, любители солопроходов, проходов неизведанные и неразведанные локации. Додумать не успел. Мы чуть не проскочили нужную полянку, остановившись на опушке. Явственно слышался шелест листвы, хотя никого не было. Что еще за фигня? Неожиданный рык оглушил, а у самого лица вдруг из ничего возникли крупные желтоватые клыки со стекающими по ним ниточками слюны. Даже сделать ничего не успел, как волк стелс размером с корову, рявкнул еще раз и принялся тщательно обнюхивать меня, точно таможенник на границе. Еще один низкий, но не такой грозный рык, и позади него появились еще четыре волчонка, с опаской приближаясь и втягивая носом незнакомый запах. Не будь я другом леса, оказался бы сейчас скромным ужином в серой лохматой семье. Ну а так, стая вполне дружелюбно отнеслась к появлению чужаков. «Вон пес и морды даже хвостами машут». Я медленно, стараясь не нервировать клыкастых, вытянул руку и потрепал жесткую холку. Стена льда была окончательно разрушена. Божак отец принюхался и теперь повернулся в противоположную сторону. Оттуда на поляну вывалилась груда металлолома, внутри которой, по какой-то нелепой случайности, оказался Драман. Сыны Тойрина и так не отличались худощавостью, А этот еще оказался и весьма полным. Да и обрядился в массивный доспех. В конечном итоге на нас перла железная башня с игроком внутри. Скрип 4 ИК. Уровень 63. Ой-ой-ой. Кажется, поторопились мы с Хло проявить инициативу. Тем более, пер на нас танк во всех смыслах. Ты можешь быть броневичком с раскачанной силой, но на урон это прямым образом не влияет. Тот же Галгора с высоким параметром ловкости или Визард с запредельным интеллектом по дамагу может превзойти Драмана. Конечно, можно раскачать ветку урона, но тогда от таланта тяжелой доспеки придется отказаться. На двух табуретках сразу не усидишь. Наш противник больше танк. Гигантский круглый щит на спине и вложенный в ножный меч с лазурной рукоятью. Дамагер Драман... Выбрал бы двуручную секиру или что-то более зубодробительное. «Грах, грах, грах!» Тяжело ступал скрил 4 ик, а я судорожно соображал. Волки хищно ощерились, но отступали перед грозным и опасным противником. Вы вообще как по уровню? «Опытный волколак, уровень 47. Щенок волколака, уровень 32. Щенок волколака, уровень 35. «Щенок волкалака. Уровень 31». «Волкалаки, говоришь? Что ж, надо попробовать». Хлоа, Бафы на опытного волкалака!» Кричу я, еще не решив, как добиться самого сложного. Уговорить зверюгу воевать на моей стране. Для начала беру его руками за шею мягко и нежно, как горный хрусталь. Смотрю прямо в глаза. «Послушай, не знаю, понимаешь ли ты меня...» Но мы не можем пропустить этого Таока. Он враг. Он чужой. Он не должен здесь быть. Он принесет лишь беду. Открыта квалификация «Звероуст». волколак в ответ глухо рычит и вырывается из рук. Еще мгновение, и острые когти скрежещут под доспехам, а зубы лязгают о металл, выискивая слабые места в сочленениях. Танк от внезапности слегка подсаживается и отмахивается руками еще не догадавшись достать меч. Щенки срываются вслед за отцом, но лишь мешаются под ногами воина, пытаясь укусить забронированные щиколотки. «Хло, хиль главного волколака!» – кричу Ферри, доставая лук. И я вроде что-то на урон удали и пил. В очередной раз вспоминаю, что используя телохранителя совсем не по назначению. Ну что делать, если нет под рукой нормального лекаря? В идеале, конечно, сколотить бы боевую группу из Неписи, догонять паровозом по Веравии. По сути, денег больших не стоит. Лишь два жирных «но» сидело в голове. Первое. Вопрос лояльности. Наемники есть наемники. Тем более, которые еще себе на уме. Это схлопот фартило. Совсем как в той русской поговорке. Везет дуракам и пьяницам. Хоть пить начинай. Второе. Все же вереница нанятых неписей привлекает ненужное внимание любителей поживиться за чужой счет. Уродов вроде Латрона. И какой бы могучий ты ни стал... На каждую силу найдется другая сила. Ох, куда мысли о лекаре меня занесли? Долго не целюсь, без толку. Все равно в этой куче мале попасть точно не получится. Но все же, стрелы, горя фиолетовым пламенем, летят аккурат в железное ведро, из-под которого поблескивают злые и хищные глаза скрил 4 ика. Этот гад теперь схватился за меч и с монотонным упорством кромсает волколака. Хло пока успевает залечивать бедолагу, но надолго моего помощника не хватит. Крак! Крак! Стрелы рикошетят от шлема, древки разлетаются кучи щипы. Ну вот и на нашей улице переворачивается грузовик с пряниками. Получен талант из Ян. Уровень 2. Laink. Истошно вопит танк, рубя мечом в воздух. Волкалаки благоразумно затаились, отступив на несколько шагов а я продолжаю осыпать раненого скрил-4 ика стрелами. «Сука!» – поворачивает ко мне залитое кровью лицо неприятель. «Мать моя! Вот попал, так попал!» Стрела наполовину торчит из пустой глазницы. Перекинувшегося внимания и секундного шока хватает хло, чтобы полностью отхилить волкалака. Фейра кривится, но опрокидывает в себя синий флакон с пузырящейся жидкостью, прихваченной из дома отшельницы и тут же бьет огненным шаром по шагающему доспеху. Особого повреждения скрил-4ик не получил, лишь скинул раскаленную стальную перчатку, за что сразу же и поплатился. Крепкие челюсти волколака сомкнулись на лапе Драмана хваткой бультерьера. Захрустили кости, затрещала разрываемая кожа. Сочно упали на землю оторванные пальцы. Танк сходил с ума от боли. Хиты у него просели, но их по-прежнему было достаточно, а вот толку никакого. Будь рядом даже слабый дебафер, который снял отрицательные эффекты после крита в глаз и лишенной кисти, другое дело. Но теперь... К тому же один из волчат умудрился схватить раненого воина за локоть и теперь, подражая отцу, с утробным рычанием рвал неприятеля. «Хло! Урон!» А сам аккуратно приблизился к уже стоявшему на одном колене врагу и стал наносить удары острым наконечником лука, целясь под шлем в горло. Моему глухому стуку от железа вторят раскаты грома, в которых телохранитель не так силен. Все каких-то пару минут и все кончено. Скрил 4 ИК издает предсмертный вопль. Похоже, я никогда к нему не привыкну. И пустой доспех валится на опушку. Ваш ПВП-счетчик увеличен на один. Спасибо, Дита. Знать бы только, что это и с чем ее едят. И куда приспособить. Но это фигня. Я слушал волшебный голос, который и не думал замолкать, выдавая сдобные плюшки. Внимание! Достигнут 15 уровень. Внимание! Достигнут 16 уровень. Внимание! Достигнут 17 уровень. Внимание! Достигнут 18 уровень. Внимание! Достигнут 19 уровень. Внимание! При повторной смерти персонажа скрил 4 иг опыт засчитан не будет. Итак, спасибо. Отсыпали сладкого, как бы диабетом не обзавестись. Становлюсь на колено перед волколаком. Его пасть залита кровью, шерсть на морде свалялась и пахнет мокрой псиной. Но я искренне обнимаю зверюгу. Уррх! Лезет под руку один из щенков, ревную родителя ко мне. А может и наоборот. Приходится трепать по загривку и его. Послушайте, обращаюсь к ним всем. Таок будет возрождаться. Нужно остаться здесь и не дать ему надеть доспехи. В ответ согласное рычание. Вернее, волколак просто рычит, но я понял, что он принимает мои слова. Почитаю смерть скрил 4 ика минутой обшаривания его карманов. А что? Отношения с ним все равно испорчены. Доспехи, оружие, железки, травы. Он что, в боевом облачении бешеного локомотива сюда заперся, чтобы травничество качать? Золото. Вот деньги я со спокойной совестью забираю. 232 золотых. Неплохо. Волкалайки, почти не шевелясь, сидят и смотрят на меня. Сначала один, потом другой уходят в стелс, озаряясь серой линией по контуру тела. Так вот оно что. Стоит им затаиться, как становятся невидимыми. Мне бы такую способность. Хрясь! Внимание! Получено 38 урона. Респаун скрил 4 Ика оказался на удивление коротким. Не успеваю ничего сделать, как стая набрасывается на голову драмана и в одно мгновение растаскивает его по кусочкам. Эх ты! Надо было доспех сразу надевать, а не мстю мстить! А то решил голыми руками меня до смерти забить. Слизни больнее кусали. Я тебя найду, сука! успевает крикнуть скрил 4Х в следующее свое воскрешение, а я лишь довольно улыбаюсь. Кого ты будешь искать? Дон Кихану Или как меня там? Это всегда пожалуйста. Танк кричит угрозы еще несколько перерождений, а потом замолкает. Лишь пылающие злобы и ненавистью глаза говорят сами за себя. Как бы помягче сказать, он недоволен. Очень и очень. Вот ведь, плюнул бы, расконнектился, зашел бы через часок, и все. Тут уже ни волков, ни меня не будет. Правда, тогда попадет в крепкие сети далее, но он же об этом не знает. Однако скрил 4 х с упорством идиота продолжал возрождаться. «Оставьте его!» — прогремел голос с неба. Я поднял голову, посмотрел на качающиеся верхушки деревьев и только потом понял — говорильня внутри меня. Значит, наместница восстановила свои ментальные обилки. «Оставьте его и отойдите, чтобы он не видел вас!» «Да пожалуйста! Я делаю знак кло, но тот уже и сам отступает. Ого! Получается, у нее многоканальный сеанс связи! Хорошо бы прощупать силу пред Архимага Далии!» Вдруг она и армии может вспять поворачивать? Пока мы отбегаем и прячемся за одним из деревьев, Волкалаки уходят в стелс, оставаясь на поляне. Хотел было шугануть их, да с земли уже поднялся голый драман. Терминатор недоделанный. Воробота оглядывается. Да, мои клыкастые друзья разуверили его бесконечной крутости и начинает спешно одеваться. По мере того, как Скрил 4 ик натягивает новые элементы брони на себя, меня, как в известной песне все больше снизу посещал испуг. Но нет. Танк подобрал сидр со своим барахлом и, поминутно оборачиваясь, чуть ли не побежал прочь. И правильно, не удалось обратить своих врагов в прах. Надо самому обращаться в бегство. Чудесны твои дела, Далия. Можете возвращаться, я отвела его. Ну вот, помянешь черта. Я заложил пальцы в рот и свистнул. Волкалаки выскочили из стелса и заливисто залаяли, как давно прирученные и прикормленные собаки. Ладно, до скорого, зверюги. Похоже, я и вправду становлюсь другом леса.